Самые эти выражения – государственный интерес, добро общее, польза всенародная – едва ли не впервые являются в нашем законодательстве при Петре. Но историческое предание действует как инстинкт, бессознательно, и Петр испытал на себе его сил. Смотря на свои преобразования как на служение государственному интересу, всенародной пользе,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 Кому оно их хочет, тому и определит наследство, и определенному, виде какое непотребство, Паки отменит.